Глава тридцать четвёртая. Революция. «И что же?» «Я знаю рецепт зелья, усыпляющего троллей. Если вы их отвлечёте, пока я его сварю...» «Ага. И сколько времени у тебя уйдёт, чтобы приготовить десять таких зелий?» усмехнулся Зелёнкин. «И это не считая дороги до посёлка и обратно. У тебя же оборудование в трактире стоит. И нам ещё троллей придётся держать. Вряд ли они станут пить добровольно!» поддержал его тактикус. «У меня другой план созрел. А что, если мы поиграем в стрелочников?» «Мне незнакомы правила этой игры», — признался Шардон, проверив свои базы данных. «Сейчас поймете». Стратег клана повернулся к троллям. «Вы совершаете ошибку!» — закричал он. «Мы тут совершенно ни при чем!» «Все вы помечены знаком!» — отозвался вожак троллей. «Это знак тех, кто стучит под землей!» «Каким еще знаком?» — не понял трактирщик. «Это он про иконку клана». Негромко пояснил тактикус. «Шардон, напиши нашим в клане, чтобы все убирались из шахт прямо сейчас!» Сквозь зубы процедил Зеленкин. Чат клана «Дети Корвина». Шардон заходит в чат. «Шардон, всем привет!» «Финеамин, о, явился, не запылился. Ты где пропадал-то?» «Шардон, я был занят домашними делами». «Гаечка, а правда говорят, что тебя ведьма в плен взяла и каждый день насиловала?» «Финеамин». Тогда пожалей человека, может у него теперь психологическая травма. Шардон, да, а еще у меня депрессия, психоз, авитаминоз и моральная импотенция. Гаечка, бедненький. Шардон, я по делу зашел. Шардон меняет объявление клана на «Срочно, важно». Всем членам клана покинуть шахты и бойцам и шахтерам, чтобы никого из детей Корвина ни внутри, ни снаружи не было. Шардон, и другим передайте, это очень важно. Шардон, спасибо. Шардон покидает чат. «Эй, уважаемые господа тролли, тут закралась какая-то ошибка», продолжал Зеленкин. «Шахты открыл староста деревни, и это его люди там стучат, а мы лишь попросили разрешения на убийство призраков, чтобы на них качаться». «Да наших там и нет никого, можете сами убедиться», поддержал его тактикус. «Староста оказался мерзким и жадным типом и кинул нас на деньги, так что мы собираемся его свергать». «Драка?» шумно облизнулся один из троллей. «Рак любит драться», поддержал его другой. «Всех убью, один останусь!» — выхватил меч Шныга, улавливая общее настроение. «Вон даже этот мелкий драться пойдёт, и орки тоже с нами хотят!» Тролли примолкли, многозначительно переглядываясь, скорее всего, совещались в групповом чате. «Ты не врёшь, бессмертный!» — наконец подал голос вождь. но ещё бы, я бы не стал врать воину с такой большой головой и большой дубиной!» «Ты кто главный у громких подземных людей?» «Его зовут капитан Геллар, завтра утром мы планируем его свергнуть, вот и выспитесь!» «Тролли хотят драться!» «Ребята, мы вам очень благодарны за предложенную помощь, но мы и сами справимся!» «Тролли хотят убивать!» — мавис над гоблином вождь гигантов. «Хорошо, я посоветуюсь со своими!» Зеленкин повернулся к сопартийцам. возражение против помощи наших новых друзей есть? Нет?» И уже к троллям. «Рад видеть вас в рядах сопротивления, мой могучий друг и союзник!» «А у меня зелье есть!» — наконец-то смог вставить шардон. «У Грдака тоже есть зелье! Мощное!» Похвастал вождь гигантов и продемонстрировал литровую склянку, которая так и называлась. «Мощное зелье тролля! Плюс 15 к броне! Эффект регенерация! Плюс 50 здоровья раз в 10 секунд! Длительность 1 минута!» «Ого!» — уважительно присвистнул Зеленкин, который при всем прочем был еще и лучшим целителем клана. «Продаете?» «Варим! Слюна тролля! Помет крысы!» — начал перечислять Грдак. «Понял, понял, а поменяться можно?» «Чего дашь?» золотое снаряжение, свитки?» «Тролли не едят золото, не носят снаряжение, не умеют читать свитки». «Ну а что вы любите-то?» «Жрать». «А еще?» «Убивать». «И все?» «Спать, а во сне жрать и убивать». «Шардон, кажется, это как раз по твоей части». И трактирщик линканул вождю свойства сонного зелья тролля, рецепт которого подарила ему любвеобильная ведьма. «Гордак хочет!» Требовательно стукнул себя в грудь гигант. «Отлично! Значит, ждем вас завтра в восемь утра. Ваша задача — штурм главных ворот». «Восемь? Как пальцев на руках?» «Эм, да». Зеленкин дважды пересчитал. «Действительно, как у тролля пальцев». «Тролли придут, будут убивать, а потом спать». По дороге назад в поселок Шардон и Зеленкин еще раз согласовали планы и убедились, что их новые союзники поняли свою задачу. «Забавно» пробормотал Тактикус. Что такое? Еще совсем недавно у нас был опальный бывший староста, который находится в розыске, и клану тоже досталось за то, что ему помогали. И? Прошло всего несколько часов, а за нас теперь ремесленники, разбойники, орки и даже тролли. Все те, мы еще совсем недавно воевали. Все те, кому попал в немилость наш барон, когда он был старостой. Теперь же за главного Геллар, и все бывшие проблемы Шардона стали его проблемами. А когда старостой снова станет Шардон, то то всё начнётся по-новой. Или придётся закрыть шахты, поумерить аппетит ремесленников, замасливать того же возродившегося капитана-стражи и так далее. Выходит, мы ошиблись и не на того поставили, раз сама игра ставит ему палки в колёса. Думаю, тут что-то другое. И что будем делать? Не знаю. Зелёнкин Шардону, привет! У меня к тебе серьёзный разговор. Шардон Зелёнкину, я слушаю. Зелёнкин Шардону, ты не знаешь, почему вдруг против тебя все так ополчились? Орки, гиллар, гоблины-соседи, тролли. Было же всё хорошо. Ты открыл казино, запустил шахты, построил храм. Шардон Зелёнкину, знаю». «Зелёнкин, многоточие». «Зелёнкин, многоточие». Зелёнкин Шардону, чего молчишь? «Шардон Зелёнкину, жду дальнейшего развития нашего серьёзного разговора». «Зелёнкин Шардону, так ты мне ответишь?» «Шардон Зелёнкину, я уже ответил на поставленный вопрос». «Зелёнкин Шардону, в смысле?» «Зелёнкин Шардону, а, понял». Зелёнкин Шардону. Хорошо, спрошу так. Почему творится вся эта Шардон Зелёнкину. Работают сценарии сдерживания. Зелёнкин Шардону. Ого. Зелёнкин Шардону. Ты об этом знаешь? Шардон Зелёнкину. Да. Зелёнкин Шардону. И что думаешь делать? Как будем с ними бороться? Шардон Зелёнкину. У меня есть план. Зелёнкин Шардону. Слушай, можно задать тебе вопрос личного характера? Шардон Зелёнкину. Да. Зелёнкин Шардону. Кто ты такой? Шардон Зеленкину. Трактирщик Шардон, бывший староста, мастер пьяного стиля, торговец 11 уровня, владелец гостиницы Пивной Барон, искусственный любовник. Зеленкин Шардону. Ладно, ладно, я понял, проехали. Шардон Зеленкину. Мы передвигаемся пешком. Пришли. Тактикус указал на мерцающий прямоугольник, спрятанного у стен портала. Ну что, до завтра? В 7 часов собираемся, координируемся и... «На тебе, войти клана. Я работаю с троллями. Шардон — с лояльными местными и с разбойниками. Справишься? На тебе самая сложная задача». «Я составлю оптимальный план наступления с учетом наших ресурсов, количества бойцов и имеющихся тактических возможностей». «Ого, и когда можно будет ознакомиться с этим планом?» — ухмыльнулся Зеленкин. «Ориентировочное время готовности — 5 часов 12 минут. Нужно учесть очень много дополнительных факторов». «Ну, ты уже тут без нас, все учитывай и планируй». «Так, ты организуй ему охрану» чтобы в трактир никто не сунулся до утра. Зеленкин убедился, что товарищ понял задачу. «Ну а я пока все обсужу с нашими и перескажу Корвину, что к чему. А то он что-то вообще выпал из дел клана в последние дни. Да и Риана тоже». Вспомнив о сестре Корвина, Гоблин вдруг помрачнел. «Запомните ваши позывные», — заговорил шардона указал на него. «Ты будешь зеленый, я буду отзываться на красный. Ну а ты?» Он показал на Тактикуса. «Будешь синим, запомнили?» Не дожидаясь ответа бессмертных, трактирщик шагнул в портал. «Моя тоже хочет быть зеленой! Смотри, какая уж ныгоморда! Сильно-сильно зеленый!» — завопил подаван прыгая за ним следом. «Эм, ну почему он красный, а ты зеленый, мне понятно. Но почему я синий?» — недовольно пробурчал тактикус. «Видать, слишком часто у него отоваривался пивасиком на халяву!» — отвлекся от своих мрачных мыслей целитель. «Да пошел ты! Спать!» — закончил за него зеленый. Дождавшись, когда товарищ и остальные члены их небольшого отряда проследуют в портал за трактирщиком, он открыл вкладку приватных чатов «Зеленкин реания!» и замер, раздумывая, что написать. До самого утра Шардон под присмотром отряда бессмертных работал над тактической картой заповедника Кхара, собственноручно вычерчивая стрелки, расставляя фигурки и отмечая маршруты. 99% его вычислительных мощностей были заняты математической моделью, которая имитировала стычку от 2 до 10 персонажей в различных условиях, при штурме стены, на улице, в узком переулке или в помещении. Потратив 4 часа на 12 итераций, он пришел к выводу, что у него недостаточно данных о боевых возможностях различных классов и персонажей, чтобы точность расчетов была приемлемой поэтому он просто разделил защитников и нападающих на разные группы по их эффективности в бою и ввел для этих групп поправочные коэффициенты. Так в его системе измерения один тролль равнялся пяти обычным горожанам или торговцам, четырем вооруженным ремесленникам, трем наемникам, разбойникам или рядовым стражникам, двум хорошо экипированным и обученным гвардейцам, оркам-ремесленникам или бессмертным. И снова задвигались по карте фигурки, стрелочки и другие пометки, задающие сценарии штурма и захвата заповедника Кхара силами мятежников. Как он и предполагал, к 6 часам утра план атаки был готов, включая две альтернативные версии, а также план отступления и резервный план атаки с использованием резерва в виде отряда наемников для отвлечения внимания противника. Правда, на их найму идут все средства самого Шардона и казны детей Корвина. Поэтому и приоритет для него и скин поставил самый низкий, хотя вероятность успеха такого штурма была почти 83%, самый высокий показатель из всех рассмотренных им вариантов. Получив утром от Шардона план, Рубака Парень, Зеленкин и Тактикус, вар-лидер, стратег и рейд-лидер клана соответственно, долго молчали. По крайней мере, они не отвечали самому трактирщику. В групповом G чате военного совета развязалась бурная дискуссия. В чём-то предложения Непися были наивны и самоубийственны, в чём-то полностью совпадали с планами самих игроков, и кое в чём значительно их превосходили, указывая на возможности, о которых лучшие умы детей Корвина даже не подумали. Например, использование портала клана для переброски части войск на территорию посёлка, где они могли укрываться в пивном бароне до начала заварушки, или предварительная диверсия с отравлением колодца и пива в трактире, Или отвлечение внимания стражи фальшивым ограблением банка и пожарами в паре старых пустующих строений. Даже такая банальная мысль, как просто запереть стражников в казарме или в том же пивном бароне, не пришла им в голову. Зато пришла обычному трактирщику, неписью 11 уровня, который мыслил шире, разнообразнее и демонстрировал недюжинные познания в военном искусстве. И этот факт вызвал куда больше споров, чем сама предстоящая операция. Люди атамана с воодушевлением приняли новость о том, что им не придется штурмовать заповедник в лоб, а на их плечи ложилась исключительно диверсионная работа, включая фальшивое ограбление банка. «Почему это фальшивое?» – возмущался одноглазый лидер. «Мы вам что, лицедеи какие? Чтобы все выглядело как по-настоящему, ограбление и будет самое настоящее. С жертвами, заложниками и пропавшим незнамо куда золотом!» Помочь грабителям вызвались представители местной криминальной прослойки – гильдия теней. Сражаться с гвардейцами Геллара воры отказались, а вот слегка поубивать да пограбить из-под тишка, прикрываясь чужими спинами. Это они охотно, это они всегда готовы. Поэтому мы и называемся тени. Улыбаясь, пожал плечами Шэдоу. Мол, это не мы такие, это у нас архетип такой, модель поведения такая заложена. Поймите нас и простите грешных. Роль разведчиков и координаторов будут выполнять бессмертные из клана «Дети Корвина», отношение к которым в поселке хоть и ухудшилось, но не настолько, чтобы ограничивать им свободу передвижения. Да и в случае гибели игроки тут же возродятся в гильдейских комнатах барона и смогут сразу же вернуться в строй. Тролли стали главно отвлекающей силой. Половина гигантов должна была штурмовать главные ворота при поддержке десятки бойцов Тактикуса, который вместе со своим отрядом временно вышел из клана. Вторая половина, выждав некоторое время, ломала противоположные восточные ворота. «Тролли убивать! Тролли ломать! Тролли жрать, а потом спать!» Радостно голдели камнешкуры великаны, настраиваясь на сражение. но армия закованных в броню орков-ремесленников и их коллег из самого поселка должна была выдвинуться со стороны квартала мастеров и снести южные ворота, самые слабо укрепленные. Приказ всем был отдан простой – перебить стражников и торговцев, а также наемников и игроков, вставших на защиту заповедника. Самих же горожан и ремесленников не трогать, как и капитана Геллара. Дома не сжечь и не грабить, насилие и бесчинство не творить, всех жителей загнать в жилище и не выпускать оттуда до особого распоряжения. Но ну, чтобы снизить градус недовольства, разбойникам выдали на разграбление банк и торговые палатки, оркам, казармы и мастерские самых яростных сторонников Геллара. Ну а троллям – те самые шахты. «Ух, и замучаемся мы потом это всё восстанавливать», – качал головой Корвин. «Это ж вся экономика посёлка пойдёт троллем в за... в закрома». «А нам-то что? У клана доля только в бароне и шахтах. К тому же часть награбленного пойдёт нам», – успокоил его Зелёнкин. «То есть добыча всё же будет?» – уточнил глава клана. «Да, удалось торговаться на 20 процентах. Я предлагаю вложить это всё в восстановление разрушенного посёлка. Разумеется, не просто так, а за процент от прибыли и за репутацию». И это даст нам куда больше, чем любой гринт или квест в этой локации. Да уж, переросли мы заповедник. А развиваться дальше ему не дает сама игра, что мы и наблюдаем. Время!» — напомнил тактикус, и соклановцы занялись каждой отведенными ему задачами. Нельзя сказать, что штурм прошел гладко. От отвлекшихся грабежами воров и разбойников было больше шума, чем реальной пользы. Хорошо хоть, что их диверсии помогли своевременно отвлечь стражу и часть наемников, иначе штурм восточных и западных ворот мог и провалиться. Староста Геллар основательно разорил не только казну поселка, но и все жалование стражи пустил в ход, чтобы нанять побольше бойцов. Причем, судя по параметрам и дешевой экипировке, это было обычно тупое пушечное мясо. Но зато наемников оказалось втрое больше, чем предполагали и бессмертные и сам Шардон. Хитрый капитан, судя по всему, давно вынашивал свои планы и копил золото на «Черный день», который как раз и настал. Да и разномастные игроки, с азартом включившиеся в сражения, тоже внесли свой вклад. Они быстро поняли, что слаженно действующий на главных воротах отряд – это боевое звено детей Корвина. И потому всячески пытались отправить их на респ, когда еще выдастся случай навалять топом, не рискуя испортить с ними отношения. Подумаешь, гасили каких-то левых нонеймов, защищая стартовую локацию от нападения рандомных разбойников до ивентовых троллей. И тем не менее, спустя полтора часа битва была закончена. Почти все неписи-защитники перебиты, от наемников не осталось и следа, а мирные жители загнаны в свои жилища и посажены под стражу. По мелочи пакостили лишь игроки-одиночки, то и дело, возникающие на улицах заповедника, но большого вреда от них не было. «Славная была битва!» Довольно похлопал себя по висящей на боку сумке атаман кривой, и та довольно отозвалась звоном монет. «Ты это зови, если еще кого ограбить будет нужно!» Попрощался он с Шардоном и вместе со своими головорезами покинул поселок. «Тролли довольны! Никто больше не мешать! Хорошо будут спать!» прорычал Грдак. «А ты смотри, мохнатый человек, хорошее зеве делай!» напутствовал он перед уходом. Толстуха же Грымха после боя всячески избегала даже взглядом пересекаться с трактирщиком. Действие любовного зелья давно прошло, но взятые обязательства под его эффектом ей все же пришлось выполнять. Игра выдала неписи соответствующий квест. Ценой приступа влюбленности Орчихи стала гибель почти половины отряда ремесленников, которые, вернувшись спустя положенные 24 часа, потеряют все свои навыки, заученные рецепты, полученные заказы и так далее. В общем, не только заповедник Хара понёс сегодня ощутимые потери, но и его соседи. «Ну что, дружище, пора идти на выборы? Волнуешься, небось?» Усмехнулся Корвин и похлопал Шардона по плечу. «Не переживай, лояльность электората мы тебя обеспечили». «Я не испытываю негативных эмоций», — отозвался тот. «Ну тогда чего мы ждём? Давай прикажу привести Геллара, сгоним сюда выживших избирателей и устроим самые честные выборы старосты в мире, с гарантированным результатом». «Я жду кое-кого» отозвался трактирщик, глядя в никуда перед собой. Решив, что тот занят какими-то своими делами, Корвин приказал привести без пяти минут бывшего старосту, который сидел в карцере под охраной десятка бойцов клана. «Ты!» – закричал непись, едва заметив Шардона. «Думаешь, ты победил? Не бывать тебе староста этого посёлка!» «Без учёта погибших на моей стороне 32% населения. Это в вчетверо больше, чем есть живых сторонников у тебя», – отозвался тот. «А не будет никаких выборов!» Хохотнул тот. «А когда я вернусь, вернутся и все мои последователи, и тебе снова придется собирать свою армию. Вот только теперь мы будем готовы!» И он внезапно захрипел, задыхаясь. Полоска здоровья над головой Геллара начала стремительно уменьшаться. «Хороший трюк. Сразу видно, наша школа». Недовольно пробурчал Шедоу, стоявший рядом с трактирщиком и советом клана Бессмертных. «Чего?» – машинально переспросил Корвин. «Я говорю, что этот мерзавец был одним из моих лучших учеников». А можно как-то прекратить процесс умирания твоего ученика? Нет, — покачал головой вор. Если он сам не передумает, то ничем уже не помочь. И действительно, хоть и пытались лекари клана насильно лечить помирающего непися, но ничего у них не получалось. Ни заклинания, ни зелья, ни умения целителей не помогали. «Стой, я не собираю занимать твое место и становиться старостой!» — закричал вдруг Шардон. Гул голосов вокруг него мгновенно стих, и неписи и игроки разом умолкли и повернулись к Шардону. «А?» Тут же прекратил умирать капитан Геллар и уставился на конкурента.